Основным условием официальных сношений союзников с большевиками французское правительство ставило признание последними всех предшествующих обязательств русского правительства. Ллойд Джордж готов был и в этом вопросе идти на уступки. Франция поэтому воздержалась от переговоров, а английское правительство отправило ноту советскому с предложением заключить перемирие с поляками – и согласиться на установление союзниками границ между Россией и Польшей. Польские войска должны будут уйти на линию, установленную в прошлом году конференцией, как предел бесспорно польских территорий, то есть за линию, проходящую через Брест-Литовск. Большевикам предлагалось не переходить за черту, отстоящую от этой линии на 50 километров к востоку. В случае установления перемирия для заключения мира с советским правительством и решения всех вопросов с этими связанных предлагалось в начале августа собрать в Лондоне конференцию с участием кроме Польши еще Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, а также представителей Восточной Галиции для предоставления последним возможности отстаивать свои притязания на независимость. В случае принятия советами этого предложения английский премьер со своей стороны согласится на свободный выбор большевиками своих представителей. Сообщая об этом, Гирс телеграфировал. «Это перемирие должно быть распространено и на фронт Врангеля, который должен будет отступить на Перекопский перешеек. Если Врангель на это согласится... Ему будет предложено прислать своих представителей на лондонскую конференцию. На ответ большевикам дается восемь дней. Предложение это делается от лица союзников. Через два дня, 4 июля по старому стилю, 17 июля по новому стилю, Гирс вновь телеграфировал по поручению Струве, выехавшего в СПА, где заседал Верховный Союзный Совет. Английское правительство предложила советам тотчас заключить перемирие с Польшей, созвав в Лондоне конференцию для установления мирных отношений и регулирования русских дел. Английское правительство также предлагает советам заключение перемирия с нами на условиях, чтобы наша армия была уведена в Крым и чтобы во время перемирия Перекопский перешейк был нейтральной зоной. Нас предполагается пригласить на конференцию, но не в качестве равноправных участников, а лишь для обсуждения судьбы нашей армии и беженцев. В письме Ллойд Джорджу и Мильерану я настаиваю на необходимости для нас сохранить занятую территорию и принять участие в конференции на равных правах с другими участниками. Мильеран при личном свидании указал мне, что французское правительство не приняло участие в английском шаге, но вынуждено признать необходимость этого шага для предупреждения тех опасностей, которые созданы для Польши и для нас победами большевиков. Признавая всю важность для нас участия в конференции, он советует нам настаивать на этом пункте и в случае необходимости уступить в вопросе о сохранении территории, хотя вполне признает значение для нас и этого вопроса. Я считаю наше участие в конференции имеющим великое значение для упрочения нашего положения и вообще для всего нашего дела. При определении нашего отношения к английскому правительству мы должны считаться с тем фактом, что победы большевиков над Польшей создали для нас тяжелое положение и дают им возможность обрушиться на нас всеми силами. В палате общин Боннер Лоу заявил, «Под покровительством мирной конференции будет созвана конференция представителей Советской России, Польши, Галиции и Сибири для переговоров об окончательном мире между Россией и соседними с ней государствами. Британское правительство делает отдельное предложение о заключении перемирия между войсками Советской России» и генерала Врангеля с условием, что войска генерала Врангеля немедленно возвращаются в Крым, что во время перемирия эта территория будет нейтральной, и что генерал Врангель будет приглашен в Лондон для обсуждения судьбы его войск и управляемой им территорией, но не в качестве члена конференции. Телеграмма российского представителя в Константинополе А. А. Нератова от 6 июля по старому стилю, 19 июля по новому стилю, 1920 года, за номером 551. 7 июля по старому стилю, 20 июля по новому стилю, Нератов телеграфировал Струве по моему поручению. Требование отвода войск перешейкам равносильно обречению армии и населения на голодную смерть, Ибо полуостров не в состоянии их прокормить. 29 июня, в день Петра и Павла, у меня был прием для членов правительства, высших чинов моего штаба и управлений, атаманов и их правительств. 4 июля я выехал в Мелитополь.